Театр Радио России представляет. Нина Дошевская. День числа Пи. Меня зовут Лёва. Я из Москвы. Я школьник. Это по английскому задание написать по образцу. Считается самым важным именно это: кто ты, откуда. Хотя на самом деле важно именно то, что я Лёва. Именно этот набор звуков обозначает меня. Вот это сочетание звуковых волн. Мягкое «ле», твердое «в». Хотя «в» никогда не бывает таким уж твердым. Звуки мягкие, а имя суровое. «Лев». Если бы у меня было другое имя, я был бы другим. Может быть, не таким странным. То есть, странный не я, а люди вокруг. «Лев». Но их большинство, так что приходится играть по их правилам. Смотрите сами. Если в моём классе всего два человека пишут без ошибок, ставят запятые в правильных местах, это значит, мы с Соней не нормальные или все остальные. Или на математике сегодня объясняли: любое число в нулевой степени равно единице. Это логично. Если умножить его на себя, то оно станет само собой в первой степени. но никто не понял, кроме меня. Это значит, я псих, да? Я и учитель, нас двое. Что ж, тогда я не хочу быть нормальным. В нулевой степени мы все одинаковые, равны единице. И нужно нас умножить на самих себя. Тогда мы станем собой и будем все разные. Очень красиво и понятно. Все совпадает. Учитель такой понятный и человеческий мир. Очень разумный и с ясными правилами. А если возвести меня в отрицательную степень... Лёва, что опять случилось? А? Лёва, Лёва, тебя что, опять били? Никто меня не бил. Это правда. Я точно помню, что меня не били. К кажется, я сам его двинул. Ну так. Потому что Комлев идиот и по-другому не понимает. Ну, точно не помню вообще. Значит, меня опять вызовут в школу. Знаешь, чему равно любое число в нулевой степени? Единицы. Ну вот, нас трое. Дедушка, наш математик и я. А Комлева я возвел в отрицательную степень. Я бы его с удовольствием разделил на ноль, но это невозможно. В математике очень четкие правила, в отличие от мира людей. И если что-то невозможно... то невозможно окончательно. И оно не душа, не разум, не воображение, не мнение, ни число, ни сущность, ни вечность. Оно ни тьма, и оно не свет. Оно не ложь и не истина. До меня долетел пасмурный обмен репликами между парнем в очках и девицей увы без очков. Это маятник Фуко, говорил ему милый Первый опыт проводили в погребе в 1851 году, потом в обсерватории. Лёба, что? Ты ничего не замечаешь? А что такого? Во-первых, это моя книга. Ты влез без разрешения, и твоя голова мне мешает. Ты не видишь, что мне неудобно, нет? Во-вторых, ты перевернул страницу. А я ее еще не дочитал. Вообще, это, знаешь, как называется? Свинство. Я же тебе не мешаю, когда ты читаешь. Извини. Я только недавно научился говорить это «извини». И правда решает многие проблемы, как оказалось. А что такое маятник Фуко? Лева, я читаю. Потом напомни мне, объясню про маятник. Когда потом? Ах, через тридцать четыре минуты. Лёвка, ой, и ты ещё что такое? Не переоделся до сих пор. А руки помыл? Нет? Миша. Что? И ты тоже. Ну, что мне с вами делать? Читают, сидят, один другого лучше. Что старый, что малый. Я же вас в десятый раз зову, а остыло уже всё. А если я буду читать, что тут будет? Ну, во-первых, э -э... да, а во-вторых, не десятый. Я запомню. Круглые числа это такой оборот речи. Она могла бы сказать тысячу раз уже возвала, а на самом деле всего 5 или 6. Вилки достань. Лёвка. Ну что ты за человек? Кто же вилкой суп ест? Ты же сама сказала вилки. Да-да, я подтверждаю. Ну, я имела в виду ложки. Ты что сам не видишь? В своей голове нет? С ума сойдёшь с вами. Поди разбери. Бабушка, кстати, часто путает слова. То есть не путает, а просто использует их по-другому. Дедушка прекрасно её понимает. Миша, принеси мне шубу, просит она, и дедушка приносит ей зелёную кофту, глазом не моргнув. А в другой раз она просит кофту, а дедушка приносит яичко и всегда угадывает. Я думаю, что вот эти звуковые волны Слова нужны, когда люди друг друга плохо знают, а дедушка с бабушкой понимают друг друга на каком-то другом уровне, им слова не нужны. То есть нужны не для передачи информации, а для чего-то другого. Сказать просто: "Ты здесь, ты меня слышишь?" Да, только и всего. Остальное они знают и так. Они же вот вместе 52 года 3 месяца и 14 дней. То есть, если брать в процентном соотношении, я у них совсем недавно Я мою посуду. У меня есть специальный алгоритм. Сначала тарелки от большой к маленьким, и воду потом из верхней в следующую выливать. В нижней набирается много. Потом ложки. У ложек тоже есть порядок, как их раскладывать потом. Чашки самое простое, поэтому последние. Лёфка, давай я сама. Что ты возишься? Я не вожусь. Я должен закончить. И я знаю, почему бабушка меня торопит. Она хочет побыстрее оказаться в чистой кухне. Она не может, когда не чисто. У меня болит кухня. Я этого не понимаю, но верю, что у нее так. А потом она совершенно отдельно, в чистоте и тишине, сварит себе кофе и будет слушать Шуберта. Без нас. Мы очень разные. В нашей семье у всех свои странности. Дедушка любит книги, а бабушка любит музыку. Про меня они думают, что я люблю цифры. Но это не совсем так. Время после обеда и посуды бабушкины лично. С ней нельзя разговаривать, ни о чем спрашивать, шуметь. Такое правило. Она слушает музыку. Все. Я редко встречал людей, кто умел бы так слушать. Конечно, в концертном зале понятно, все сидят и слушают. Но если в записи, дома, скажем, или на улице, люди всегда... Делают что-то ещё, разговаривают, читают, куда-то идут. Бабушка и сама часто делает всякие домашние дела под музыку, но это в другое время. А сейчас она просто сидит и слушает и смотрит, как закипает кофе. Потом пьёт его, смотрит в окно и слушает музыку. Организованное сочетание разных звуковых волн. Мне можно быть на кухне, только молчать. не говорить очень трудно, поэтому чаще всего я ухожу и слушаю через стенку. Сегодня Шуберт. Я видел обложку диска. Дедушка читает. Я сажусь делать уроки, но они не лезут мне в голову, я думаю о музыке. Дело именно в организации времени. Музыка структурирует время с помощью звуковых волн. Как это устроено? У меня так называемый абсолютный слух. То есть я слышу все звуки нотами. Могу сказать, где соль, а где фа диес. Я раньше думал, у всех так. Это как цвет. Ведь обычные люди легко отличают синий от зелёного, например. Есть, конечно, множество оттенков, и их различают не все. Но всё же нет ничего удивительного, когда человек говорит: "Этот цвет точно такой, как у моей машины, или светлее, или темнее". Это никого не удивляет. А у меня различать звуки по названиям оказывается редкость. Причём они бывают разные. Скажем, высокая ля или низкая. У меня долгое время был камертон, маленькая металлическая вилочка с двумя зубцами. Мне очень нравилось, что я могу в любой момент ударить его обо что-то или просто сжать зубцы, а потом отпустить и поднести камертон к уху и всегда услышать ровно то, что ожидаешь. Звук ля первой октавы. 440 Гц. Физики измеряют звук в герцах. Это количество колебаний в секунду. Бывает ля чуть выше, 442, например, или ниже. В старинной музыке 438, скажем. Звук ля поднялся за несколько веков. Жизнь ускоряется, музыка это отражает. Но про герцы думают только физики и настройщики, а музыканты обычно не думают. Они берут два звука вместе и слушают. Звучит красиво, чисто. А на самом деле колебания звуков вписываются в математические формулы. Математика объясняет всё. Во времена Пифагора музыка относилась к наукам. Точно. Когда-то человечество изобрело музыкальные правила. Тональность, тоника, доминанта это всё отношения между звуковыми волнами. Наука, изучающая эти отношения, называется гармония. И вот люди слушали, слушали и привыкли. Вот это звучит хорошо, правильно, а это неправильно, фальшиво. Скажем, в китайской музыке или где-нибудь в Африке правила другие, но смысл в том, что они всегда есть. Человеческие уши отслеживают, подчиняются ли звуки правилам гармонии. Если нет, люди кричат, что это фальшиво, некрасиво и даже отвратительно. Значит, нарушены формулы. Но бывает, композитор специально ломает известные формулы, чужи системы. Выходит из клетки гармонии и придумывает своё, свою систему, свой мир. Тогда большинство слушателей, привыкших к старым границам, говорят: "О, это ужасно. Он не играет, а вытирает с клавиш пыль. Это про Прокофьева так говорили, например". А несколько человек слышат: "Это новая система, непривычная, но она есть. Это не хаос, а новая организация звуков". И тогда через много лет Когда человечество привыкает к новому, этот композитор становится любимым. Лёвка. Лёвка. Так, да свет включи. Ну что ты в темноте-то сидишь? Шуберт давно закончился. Свет падает на тетрадь. На полях моей рукой нарисованы цифры и ноты, и стрелки и другие знаки, понятные только мне. А посередине написано: "Домашнее раб". На слове "работы" я сломался. Наверное, потому что после Б нужно отрывать руку и переносить. И тут я как раз задумался. Эх, Лёва, ты хоть за временем следишь, а? Лёва, опять потом будешь рыдать, что ничего не успеваешь. Я смотрю на часы. Это ужас. Ужас, сколько времени и сколько у меня ещё уроков. Меня совершенно выключает из жизни. Почему я такой? Почему я такой ненормальный? Приходит бабушка, приносит мне яблоки, чтобы я грыз их, а не ручку. И я немного успокаиваюсь. Дедушка ставит часы, мы пишем график, что я успею за сколько сделать. Конечно, я успеваю. Пам-пам-пам-пам-пам-пара-бам-пам-пам. Вечно с тобой надо сидеть. Взрослые же пари. И хватит, Петюша, хватит. В сам себя отвлекаешь. Лёвка поют Шуберта. А. Ага. Ведь мог бы быть музыкантом, музыкантом. <свят> музыкантом, музыканту надо уметь работать. А он. Что такое маятник Фуко? А? Маятник Фуко. Ты сказал через 34 минуты расскажешь, а прошло уже уже 448. Э, лёвка, лёвка. Ещё в секундах посчитай. Спать пора. Я тогда в интернете посмотрю, если тебе жалко объяснить. Ну, ладно. зобы чистить. Так вот. Маятник Фуко это такой маятник э груж на очень длинном тросе. Его можно устроить в башне или в соборе каком-нибудь. Нужно особое пространство, очень высокий потолок. И если маятник там раскачать, то через некоторое время будет заметна траектория. изменилась. Траектория чего? Раскачивания груза. Потому что на самом деле маятник качается по прыжкам, а земля крутится. То есть э, маятник Фуко это э, такой прибор, наглядно показывающий вращение Земли. Понял ли? Ты ты что, ты шевели хотя бы чуть-чуть, а? Я объяснил теперь, ты Ну, ну как это возможно чистить зубы и петь одновременно? И ты же совершенно меня не слушаешь. Слушаю я чего он? Бабушка хотела учить меня музыке, потому что у меня хороший слух, и я всё время пою. Сам не замечаю, как пою. И когда мне было 5 лет, к нам пришла Елизавета Эрнестовна. Всё было ничего, если бы не её кофта. Какое-то жуткое сочетание цветов, фальшивое Я просто не мог на неё смотреть. Чего она в них ходит всё время? И я никак не мог понять, как это можно играть правильными пальцами? Зачем? Я же нажимаю правильные клавиши, причём тут пальцы? Ещё совершенно ясно мне было, что играть я никогда не смогу. От меня требуют невозможного. Вот это сыграть до ре ми фа соль фа ми ре до ровно одинаково, нажимая всеми пятью пальцами. Я что, робот? Сама она хорошо играла, кстати. Шапенна Я тогда закрывал глаза и не видел этой куфты ужасной. Ты что, спишь? В общем, мы расстались. И со следующей учительницей расстались, и со следующей. В конце концов бабушка поняла, что пианист из меня не выйдет. А потом появился Рома. У Ромы тоже есть бабушка, и они с моей бабушкой подруги. Хотя Рома сильно старше меня. Он студент музыкального училища. Вот ведь, Рома, у Лёвы и слух, и способности. А учиться не получается. Пойдём посмотрим. И тут он мне показал, как всё устроено. Что все звуки между собой в математических отношениях. Какие есть интервалы, какие аккорды. Система показал, как доминанта разрешается в тонику, а потом сама становится доминантой и разрешается дальше. И я стал по всей клавиатуре эти цепочки аккордов играть, похоже на математическое задание продолжи последовательность. И мне так это понравилось. стоит включить элементарную логику, и получается так красиво. Мария Михайловна, у вашего лёго цветной слух. Это выяснилось примерно через 2 месяца наших занятий. Рома задал мне писать ноты о простого карандаша под рукой не оказал, столько синий. Тогда придётся в соль-миноре писать. Почему? Так соль-минор же, он синий. Погоди, ты слышишь тональность и по цветам? Разве разве не у всех так? Тогда Рома рассказал мне Что цветной слух, как у меня встречается довольно редко. И мы стали играть разные ноты, а я говорил какого они цвета. Сам Рома слышит только до мажор. Он для него белый. Может, это связано с тем, что до мажор играют по белым клавишам. А ещё Рома слышит фа диес. Он похож на велосипедный фонарик. Когда идёшь через парк в сумерках, а тебе навстречу велосипедист. Я сразу фа диес слышу тогда. Я удивился. потому что до-мажор на самом деле ярко-красный, а фа-диез похож на самолетный след высоко в небе. Просто фа – зеленая, а фа-диез пронзительно-белый. Вот уж не знаю почему. А потом Рома сидел у нас на кухне, пил бабушкин кофе и рассказывал про композитора Скрябина, какой у него был цветной слух. Он даже написал такую музыку – симфоническую поэму «Прометей». И там есть световая партитура. Ему хотелось объединить это – музыку и свет. А писатели набоков видел цветными не только ноты, но и разные буквы, и латинские для него были ярче. Рома сразу нашёл это в интернете. Набоков писал об этом в повести о своём детстве. И ничего не сошлось. Ни одна буква. У Набокова свой цвет, у меня свой. Я даже расстроился. То есть мои цвета это только моё. Мне совершенно не с кем поделиться, понимаете? Никто этого не видит, у всех по-другому. Только одна буква. Несчастная буква Г. Но буква она каучуковая. Что это? Каучук? Это такое вещество, из него резину делают. Я себе представляю, что каучуковая это как из автомобильной шины. Да. У меня тоже Г чёрная и тоже такое резиновое. Рома занимался со мной 2 года, и мы с ним говорили, говорили. И на моём дне рождения, когда мне 9 лет исполнилось, у меня впервые был самый настоящий гость Рома. А потом случилось совершенно непонятное. Он женился. Рома. И у него родились сразу две дочки. У Ромы. Разве он такой взрослый? Хотя, как сказала бабушка, ему уже 20 лет. А я и не знал. И, конечно, у него совершенно не осталось времени на меня. Я понимаю. Я слушаю Шенберга. Про него мне рассказал Рома. Левка, надень наушники хотя бы. Неужели тебе это нравится? Никому не нравится мой Шенберг. Шенберг. Конечно, эта музыка не такая мелодичная, как, например, Шуберт или Шопен, она устроена совсем по-другому принципу. Шёнберг сначала был нормальный композитор, очень хороший, красивую музыку писал, бабушке ранний Шёнберг нравится. Но ему было этого мало сочинять музыку по старым законам, и он изобрёл свою систему и назвал её додекафония. Смысл в том, что нужно использовать все 12 нот со всеми диезами бемолями, и бемолями, ни одна нота не может прозвучать раньше, чем пройдут остальные 11. Он оставал целую школу. Конечно, не многим такая музыка понравилась, но у Шёнберга нашлись последователи. Брёва: "Ну что в этом красивого? Какофония какая-то". Не какофония, а дедекафония. Я слышу в этом красоту и гармонию. Когда используется весь спектр, все цвета поровну, Кажется, что этот мир безупречен, и он сияет, как солнце, в котором тоже есть все цвета. Я надеваю наушники и закрываю глаза, и проваливаюсь в мир звука и цвета. Большинство людей считает, что Шенберг – ненормальная музыка. Но есть те, кто любит, не только я.